В связи с этим мною было принято решение о прекращении атаки и об усилении обороны. По-видимому, русские сами планировали атаку наших позиций, которая совпала по времени с нашим наступлением. Для обеспечения следующей атаки на дот номер 16 мною была дана команда саперному подразделению подготовить проход в бронетехники к доту. При этом она должна была быть укрыта от артиллерийского огня со стороны траншей противника. Такой проход был подготовлен. В 14.34 были взорваны заложенные саперами заряды. Путь для танков был открыт. Артиллерийским огнем танка лейтенанта Хашка были подавлены пулеметы в амбразурах. Однако его танк повредил гусеницу. и в результате этого остановился. Из дота выбежал солдат-смертник и бросился на танк. Танк загорелся и взорвался. Видя, что планы русских по нанесению удара по нашим позициям сорваны, их командование приказало открыть ураганный артиллерийско минометный огонь по доту и окружающей местности. Однако... Из-за недостаточной мощности артиллерии ДОТ видимых повреждений не получил, и в 15.00 был нами захвачен. Все солдаты штурмовой группы, оборонявшие ДОТ, уничтожены. Около ДОТа нашими санитарами были подобраны двое раненых солдат противника. Изучение их документов подтвердило информацию о том, что ДОТ был атакован среди прочих и солдатами штрафных частей Красной Армии. Характер полученных ими ранений указывает на то, что они были расстреляны при попытке покинуть ДОТ. После захвата нашими частями ДОТа противник прекратил все приготовления к атаке. По предварительным оценкам, потери русских, составили не менее 150 человек только убитыми и значительное количество ранеными. Были обнаружены многочисленные остатки перевязочного материала, необильные следы крови. Ввиду того, что у противника было время на эвакуацию своих раненых в тыл, оценить их количество невозможно. Потери русских войск в окопах учесть не представляется возможным. Было подавлено две батареи минометов. Наши потери составляют Три легких и три средних танка уничтожены огнем противника и остались в глубине его позиций. Два средних танка получили сильные повреждения и эвакуированы в тыл силами ремонтного восстановительного батальона. Один средний танк, лейтенант Ахашке, получил сильные повреждения, обгорел, И ремонту не подлежит. Подбитой подожжено шесть бронетранспортеров. Два грузовых и один легковой автомобиль уничтожены. Получил повреждение один штурмовик. Погиб командир третьего батальона, капитан Нойфельд. Его батальон понес самые большие потери и практически утратил боеспособность. Убит 21 офицер. Убито 632 унтер-офицера и солдата вермахта. В госпиталь направлено 9 раненых офицеров, 237 унтер-офицеров и солдат. Командир 18-го пехотного полка, майор Крайновский.